В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и Каренин. Степан Аркадьич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо.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 Добродушный Туровцин, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере. И улыбка толстых губ, с которой он встретил Степана Аркадича, как словами говорила. Но, брат, засадил ты меня сумными. Вот выпить и в шато де флёр — это по моей части. Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина.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 Войдя в гостиную, Степан Аркадьевич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опаздываний и отлучек. И в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым.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 Разве ты можешь не опоздать? Взяв его под руку, сказал Степан Аркадич. У тебя много народа. Кто да кто? невольно краснее спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки. Все свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным. Степан Аркадич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным